Глава десятая. Я бы мог стать магом. Успокойся, они не опасны. Это низшее разведывательное заклинание. Его обычно гоблины шаманы используют, чтобы изучать местность. Но у тех скудные магические силы максимум на три тени хватает. А сейчас их не меньше десятка. Хочешь сказать, это не гоблины так близко к городу подошли, а некий маг заблудился? Девушка слишком спокойна. Думаю, будь тут три шамана, то она вела бы себя иначе. Это их известная проблема. Без магии они мало на что способны. Вот и используют заклинания по любому поводу. Нет, чтобы на дерево взобраться и увидеть направление, так нет. Просто идет вдоль ручья с расширенным обзором, расходуя магию почем зря. Как есть без толочи. Так может привлечем его внимание, дорогу покажем. Не стоит. Они же еще и гордые очень. Не абы кто, а целые маги. Еще потребуют, чтобы проводили и не отстанет, пока по башке не треснут. Занимайся сбором, не трать на убогих время. Лези говорила это усталым голосом, словно она порядком устала от закидонов магов, слышать от них одну и ту же песню. Вот серьезно, девушки будто обычные воины, куда интереснее, чем маги, владеющие таинством волшебства. Это немного сбивало мой вектор знаний. Как бы обычно, по канону. Мастера магических искусств всегда олицетворяли собой источник таинственных знаний. А тут выходило, что они сплошь занудные и склочные типы. И их еще уважают больше, чем воинов. Как-то неправильно выходит. Краем зрения, следя за тенями, я сообразил, что они мелькают в определенном, и что важнее, движущемся радиусе, словно у них есть границы, за которые тени могут выступать. И эти границы смещаются вслед за магом. Если это такая поисковая магия, то становится понятно, почему маг ее использует. Это же, считай, он один заменяет собой целую толпу, которая глядит во все стороны. И вот в каком месте она низшего уровня? Что же тогда высокого? Такой сенсор — крайне полезная штука, и я бы не отказался уметь так же». Дайн, твоё любопытство привлекло его внимание». Лиззи встала и посмотрела куда-то в лес. «Он нас заметил и движется сюда. Через пару минут прибудет. А я-то наивная думала, просто пройдемся, травки пощиплем, да и двинем обратно». «А послать его не вариант От чего «Отчего-то я не удивился» что девушка способна следить за ним без всяких теней. Похоже, она владеет заклинанием более высокого уровня и использует его всегда. «Нельзя. Иначе коллегия магов несёт наш город в свой чёрный список, и никто из них больше сюда не придёт, даже ради собственной безопасности. Говорю же, гордые они». «А чего им тут делать? На кой вообще связываться с такими проблемными типами?» Да и не тупи, они маги. не наёмники, нахватавшие заклинание тут и там по случаю и кошельку, а настоящие повелители магии. Их арсенал идет от сотни заклинаний на все случаи жизни, и это я говорю о неопытных новичках. Я понял. Это дико полезный перец. Ему кланяться нужно? Нет, это же не аристократ какой-нибудь. Только вот обращаться лучше всего только с уважением, как более умному и нужному для общества. А если он твоего тела захочет? Тогда я оторву его стручок, не перегибаясь под халимством. Маг магом, но честь сохрани иначе ему будет противно с тобой общаться. Повторяю, гордые они». «Капец, товарищи, неоднозначные». Примерную схему общения с магом я в своей голове нарисовал, но образ все равно получался неполным. «Не то слово. Ты только не волнуйся, до нас ему дела не будет. Не знаю, что его важности понадобилось тут. Это даже не наше дело. Только обычно они приходят с большими шишками. Все, что требуется, это проводить его куда попросит. Можно даже не разговаривать». Кивнув в знак подтверждения, я уже наблюдал за единственным человеком, который показался в глубине леса. Его тени исчезли, стоило тому увидеть нас собственными глазами. И сейчас он направлялся прямиком к нам, причем в некоторых местах поднимался в воздух, словно топая по нему. Бурелом для этого человека, по всей видимости, не является препятствием. А магию он использует, наверное, даже когда есть. Понятно, чего этот мир не принимает технологии. Зачем? Магия куда сподручнее особенно если она подчиняется твоей воле. Впрочем, бытовуха требует упрощения, постоянного и стремительного. Это в моем мире любое новшество, не одобренное церковью, называли колдовством. Но тут магия повсеместна. Где прогресс? Что ему мешает? Коллегия магов, боящихся остаться бесполезными? А это интересно. Надо бы прокачать эту тему. «Приветствую вас, уважаемые, начал говорить маг. Стоило ему приблизиться к нам. Не будете ли вы так любезны проводить меня к человеку, который недавно переродился, или к тому, кто, возможно, в курсе, где его можно найти? Беру свои слова назад, Дейн. Уважаемые всеми маги не только к господам приходят. Лиззи улыбалась, говоря это мне, и тут же переключилась на мага. Вы пришли куда нужно по обоим пунктам. Очевидно, магия вела вас, сэкономив вам время. Я знаю перерожденного, а это, собственно, он, выбравший свое новое имя, как Дейн. «Благодарю вас за услугу, уважаемая», — кивнул маг в направлении Лизи. «Легкий кивок головы, но даже я ощутил его благостное расположение к ней. И там, в Академии магии, определенно учат этикету. Без тщательной тренировки так многозначительно не кивнуть». «Как я полагаю, вы, Дейн, решили выбрать путь воина? Осмелись поинтересоваться, каков у вас потенциал обучения?» «Семь». Только, предполагаю, ваш следующий вопрос должен разочаровать. Становиться магом не планирую. Что послужило причиной такого решения? Геопозиция. Я тут уже четвертый день, но встретил вас только сейчас. Это говорит о сильной занятости магов. Мне претит быть столь ограниченным в свободе перемещения. Новый мир, путешествия манят сильнее обучения в стенах Академии. Ваш потенциал обучения довольно редок. Гарантирую, что любые сложности в пути магии, о которых вам сообщили, не стану для вас серьезной преградой. Вы вполне можете стать архимагом в рекордные 10 лет. Доверие приветивших меня людей в первые дни в этом мире мне дороже будущих перспектив. Поймите правильно. Оказавшись в лесу, первые, кто меня спас, были наемники, а не маги. Я мог умереть, но выжил. Думаю, попади я в более безопасное место и встреть мага, согласился бы не думая. Судьба же распорядилась иначе. Что ж, понимаю. «Благодарю за развернутое объяснение. Жаль, что я проделал такой путь, зря потратив время. Не зря. Теперь вы знаете, что здесь, в местном городе, есть перерожденный с семикрятным потенциалом обучения, решивший выбрать путь наемника. Ваша дорога была не напрасна. Вы приобрели знания, и только от вас зависит, как им воспользоваться и какую пользу из него извлечь». «Мудрые слова. Я подумаю над ними. В таком случае более не смею вас отвлекать. Всего хорошего». Мы с Лези проводили мага взглядом до тех пор, пока тот не скрылся с глаз. Затем только девушка смотрела куда-то в лес, видимо, используя магию разведки. Для нее он еще был видимым, тогда как я просто продолжил собирать травы. Дейн, ты хоть в курсе, кто это был?» «Маг. Точнее, очень вежливый маг. После твоих слов я ожидал увидеть совсем другого хрена». «Ага, само собой вежливый. Об этом я и говорила. Или ты меня не так понял? Хотя это все не важно». Ты только что видел мага пятого круга, понимаешь? Пятого. Ну, так и что? У него в арсенале 500 заклинаний. Ты идиот. Хотя о чем это я? Ты же на намериться ни хрена не знаешь. Словом, зная мы, что за тобой придет кто-то его уровня, никто бы и слова не сказал о твоем выборе уйти с ним. Напротив, пожелали бы удачи. Вот оно как. Ну и что мне теперь, побежать за ним, умоляя взять ученики? Это будет не лучшей идеей. Ну так и насрать. Чего сейчас локти кусать? Важнее другое. «Общался я с ним нормально или всё запорол?» «Нет, ты как раз все хорошо сказал. Тут скорее я не сообразила, кто к нам идет. Привыкла к простым людям и не распознала действительно сложную персону. Ох, и достанется мне от головы!» «Только не говори мне, что простой отказ может спровоцировать запись в черный список». «Может, и очень даже запросто. Опять же, твои последние слова можно интерпретировать по-разному. От грубого отказа до просьбы выкрасть вас через имитацию гибели, дабы не расстроить сообщество наемников. Маги, Дейн. они непредсказуемы и очень дотошены до всего сокровенного. Порой в своем поиске второго и третьего смысла, простых слов, они напрочь игнорируют первый и основной посыл. Про деформация, Какая прелесть! Так, давай-ка побыстрее соберем все, что нам нужно, и свалим подальше. Следующие несколько часов мы посетили еще несколько мест, где я узнал о таких травах, как белоцвет, росинка, кудрявый дрелистник и целес. Последний был особенно ценным, так как использовался в зельях регенерации или здоровья. Вот сбор этой травки синеватого цвета и занял большую часть времени. Он также требовал куда больше усилий. Его было очень легко спутать с лицеантом, что и применялся в изготовлении парализующего яда. Они очень похожи по виду, но у лицеанта присутствуют красные вкрапления. Набрали травы мы очень много, однако, по словам Лизи, этого хватит только на одну партию, Все собранное сегодня уйдет в переработку, а завтра понадобится принести еще. то есть работа по сбору трав, особенно в сезон, может быть ежедневным доходом. И все же наемники предпочитают охоту. Земли вокруг города кишат гоблинами и различным зверьём, вроде как даже разбойники есть, но на них наткнуться около города практически невозможно. Патруль бдит, да и наемники постоянно бродят повсюду в поисках своей жертвы. Насколько я понял, В горниле алхимической лаборатории идет практически все, из чего можно извлечь пользу. Трава, кровь и плоть, даже почва. Эти земли не истощены только по причине низкого населения и отсутствия добычи в промышленных масштабах. А еще Лизия обмолвилась, что демоны в этом плане куда требовательны, поэтому их территории по большей части истощены. Интересные тут порядки. Боюсь представить, что творится на границе с землями демонов. Наверное, идет постоянная война. Мы вернулись в гильдию и первым делом сдали набранные травы. Мне Лиззи сразу сказала идти к главе и отчитаться о выполнении задания. Поднявшись к нему и постучав, получила разрешение войти. В помещении вместе с наставником находился какой-то прокачанный воин. Он одним своим видом источал силу. Такого я даже от стражи не ощущал. Этот хер вел себя так, словно постоянно должен держать под контролем свое могущество. Беорт, вот про него я говорил. Знакомься, это Дейн перерожденный новый наемник, который уже успешно завершил свое первое задание. «Ты, как всегда, на шаг впереди, верно?» Воин встал и повернулся ко мне. Этот шкаф был выше меня на целую голову, не говоря о том, что его мускулы сильно выделялись даже под свободной одеждой. И это он еще не в доспехах. Даин, приятно познакомиться. Меня зовут Биод, просто Биод. Я являюсь командиром городской стражи» и пришел сюда предложить тебе место в наших рядах. И мне приятно познакомиться, но вам скажу то же самое, что и магу, встретившемуся мне совсем недавно на первом задании. Я решил остаться здесь в качестве наемника. В моих интересах нет цели привязывать себя к стенам города, ровно как и к стенам Академии». «Сюда приходил маг?» Командир стражи нахмурился. От его действия даже цвет немного померк. Любопытные у него навыки. «Какого круга был этот маг?» По словам Лизи Пятого. Серьезно. Они, видимо, знали, что твой потенциал достоин внимания многих. Еще раз предложу вступить к нам. Ты сразу же получишь жилье в городе и будешь поставлен на довольствие. Уже на этапе новичка. Соглашайся, предложение редкое. Не хочу, чтобы ко мне было особое отношение и в особенности завышенные требования. Наемники именно то, что нужно. Ну, ясно. Тогда мне тут больше нечего делать. «А тебе стоит хорошенько следить за этим парнем. Гельде убийц захочет прибрать его к себе. У нас, или магов, он был бы в безопасности, а твои парни всегда под угрозой». Последнее было сказано моему наставнику. «Я это учту». Когда командир стражи ушел, я выдохнул со спокойной душой. Присутствие такого человека рядом сильно давило на психику. Чувство такое, словно находишься со спящим тигром в одной клетке. Настолько его аура подавляла. Ну что, Дейн, как тебе первое задание? Было несложно? Если бы еще узнать, как из травок делать всякие зелья, было бы куда лучше. Мне бы это знание пригодилось. Для этого необходимо иметь три навыка. Усиленное чутье, острый глаз и владение магией воды бытового уровня. В идеале еще огнем, телекинезом и устойчивостью к токсинам. Все это очень дорого, не говоря уже о самих рецептах. Похоже, алхимики редкие черти. «Да, их немного. Как правило, до трех человек на один город, и все они работают в одной лавке, если решат остепениться. Ладно, не об этом я хотел с тобой поговорить. Как твое здоровье?» «Без одной руки довольно неудобно работать. Как и ноющие раны не позволяют сосредоточиться. В остальном почти нормально». «Это пройдет. Слушай, насколько я могу судить, ты понял все, что произошло с тобой, и мне любопытно, почему ты остался. Вас послушать так жизнь наемника ничего не стоит». «Так и есть». «Наемники есть наемники, а у тебя есть потенциал стать кем-то очень важным». «Толк от всей этой важности и нужности, когда скован ответственностью. Наемник же отвечает сам за себя. Да, его никто не защищает, за ним нет силы, кроме его товарищей. Однако я не хочу, чтобы мне указывали, что делать. Поэтому не нужно больше испытаний, психологического программирования и игрой в кукловода». «Я понял тебя. Тем не менее, Биот прав. Гильдия убийц тоже захочет прибрать тебя к себе». Они знали, что Академия Магии и Стража придет за тобой. Пока ты им не отказал, они ничего не могли поделать, однако теперь их руки развязаны. Какие методы стоит ожидать? Смертельный яд, запротивоядие, от которого ты будешь делать то, что они скажут. Это их излюбленный метод. Еще могут просто пригрозить смертью или как-то иначе. Их методы невозможно предсказать. Но общеизвестно одно — они действуют только через подчинение. «А почему не идут против магов и стражи? Боятся?» «Первых боятся. Маги — опасные противники. Могут обидеться и устроить охоту. Стража другое дело, так как через них аристократы и сами венценосные особы пользуются услугами гильдии убийц. Они не пойдут против основного работодателя». «Как же прогнила ваша власть!» — я усмехнулся. «Но ничего, сука, не меняется из мира в мир. Везде закулисные игры и удары в спину отравленным кинжалом ради хотелок-завистников. Ой, это вынужденный симбиоз. Просто методы ведения дел, возможностей, которые влегут за собой побочные последствия. Это не оправдывает ничего. Хотя и спорить на такую тему я не горю желанием. Как я понял, сейчас, когда пойду гулять по городу, мне может прилететь под ребро? Именно так. И тут я мало что могу поделать. Вы знали это заранее, но все равно боролись за мое расположение. Значит, у вас есть некий план. Было очевидно, что этот хрен специально настраивал меня против магов а зная, что по истечению трех дней придет командир стражи, очень тесно познакомил с некоторыми наемниками, после чего отправил на первое задание, еще больше вселив меня в шкуру наемника. Это все сделано только ради того, чтобы я остался в гильдии. Зачем ему перерожденный с семикратной способностью обучения, непонятно. Однако сам факт противодействия впечатляет. Я мог стать архимагом, а это, насколько я понял, чуть ли не вершина магии. Мне с моей скоростью обучения не составит труда отработать все вложенные в меня средства. То есть на пути мага уже через пару-тройку лет я был бы свободен от долгов перед Академией. Свободен и с мощным арсеналом заклинаний в запасе. Второе. Путь Стражника. С моим потенциалом и ресурсами города, вложенными в меня, Королевство бы получило мощного воина, способного уже через год превзойти самого Биода. А кого попало, в командиры не берут. И последнее. Глава наемников не стал бы бороться за мой выбор, не имея плана, как уберечь меня от гильдии убийц. Тогда бы это не имело смысла. «Не плана, а предложение. Сделка, по сути». Говоря это, наставник положил на стол какую-то потертую деревянную коробку. «Я весь воплощение внимания».